Глава 7. Виктор с любопытством осматривал княжеский БТР изнутри. Прежде в бронированных автоповозках ему бывать не приходилось. В машине оказалось темно и тесно, сильно пахло соляркой и маслом. Сверху свисали ноги стрелка, расположившегося у башенного орудия. На командирском месте сидел дружинник-стрелец с укороченным автоматом. С десанта пустовали. Князь перебрался туда с водительского сиденья и велел Игорю. «Говори, только быстро и коротко». «Возле леса Яппа», — сказал Виктор. «Как просили, быстро и коротко». «Какая Яппа!» — вытаращился князь. «Ты что, стрелец, залез сюда, чтобы вырагутся по-дикарски?» «Так вылетишь сейчас нафиг, и без башки при том». по это мутант, который управляет другими тварями» поспешил объяснить Виктор. Он сейчас у них, ну, как голова, что ли? Как мозг? Или нет, скорее, как центр? Штаб? Как князь? Князь мутантов? Во! Это заявление не вызвало удивления. Игорь Сибирский не был глупцом. А то, что твари штурмуют город под чьим-то руководством, было слишком очевидно. Игоря интересовало другое. «Откуда ты знаешь о я князе Я уже видел таких». О том, что на самом деле он видел не совсем таких и вообще видел только одного Япо, Виктор решил умолчать. Это уже частности не требующей объяснений. Князь смотрел на него с подозрением. «Где ты мог таких видеть?» «В большом котле». «Погоди-ка». Игорь Сибирский прищурился. «А ты часом не тот купец, который и гильдию доставал, и ко мне рвался с этими, каких там, заморами?» — Поморами, — поправил Виктор. — Да, княже, это я и есть. — Ты, — князь наморщил лоб, вспоминая, — серебряный. — Нет, золотой. Виктор Тесов, верно? — Верно. — Ну так и что ты предлагаешь делать с этим мутанским князем? — Если уничтожить его, остальные твари будут не столь опасны. — Ты уверен? — Княже, я уже заложил собственную голову, — напомнил Виктор. Ну да, Игорь Сибирский ненадолго задумался. Значит, говоришь, яппа сейчас возле леса? Да, его охраняет небольшой отряд зеленокожих и гуся. Кто? Еще одна котловая тварь, похожа на большую гусеницу. Ну, отдаленно похоже. Князь снова задумался. Да этой, этого яппа из крепости достать можно? Не думаю. А если крупным калибром долбануть? Игорь Сибирский указал на башенное орудие. Там есть еще несколько зарядов. Несколько, это сколько, интересно? Три выстрела, пять, десять. Виктор вспомнил яповый ком и покачал головой. Боюсь, этого может оказаться недостаточно. Такую тварь нужно уничтожить наверняка. Намекаешь на вылазку? Без нее не обойтись, княже. Виктор сказал об этом осторожно, не зная еще, как к такому предложению отнесется князь. Игорь Сибирский отнесся хорошо. «Согласен», — князь улыбнулся, обнажив под черными усами крепкие крупные зубы. «Вообще-то я и сам планировал вылазку. Правда, хотел только под стенами пошуровать. Ну да ладно. Раз такое дело, попробуем прорваться к лесу. Поедешь со мной, покажешь, что там за яб-по-князь такой».